Глава девятая. Мэтью. Мэтью сидит, положив ноги на стол и откинувшись на спинку стула. Странное какое-то чувство. Чем оно вызвано? Неясно. Хилл сосредоточенно хмурится, пытаясь понять, что же тут не так. Ах, да, он же выспался, совсем забыл. Вот что делает с человеком хороший ночной сон. Детектив улыбается, вспоминая свой утренний шок. Его разбудила Салли. Она была сама не своя, взгляд шальной. Вцепившись одной рукой мужу в плечо, она вскинула другую в воздух, словно призывая прислушаться. Хилл приготовился услышать что-то страшное. В дом проникли незваные гости. Он тревожно осмотрелся по сторонам в поисках подходящего оружия. Что же придумать? И вдруг сообразил, не доносится ни единого звука. В доме тишина. Глянув на будильник, детектив удивился еще больше. 8 часов утра. Что-то тут не так. Последние пять или шесть месяцев все трое жили по расписанию Амели. Подъем в 4.45. Что они только не перепробовали. Какие только книги не прочли. Изучили кучу сайтов. Подписались на одного парня в Инстаграме. «Энное количество дочерей, армия фанатов и море бесплатных советов, из которых не работал ни один». «Может, ей просто не требуется большое количество сна?» размышляла мать Салли во время воскресного обеда. «Как Маргарит Тэтчер, к примеру. Она очень мало спала». Мэт похолодел, услышав такое сравнение. «Они пытались укладывать дочь спать позже, потом раньше». Пропускали дневной сон, добавляли дневной сон, давали меньше молочки, больше молочки. Ничего не помогало. Вплоть до сегодняшнего дня, вернее, утра, когда их замечательная малышка проспала даже не до восьми часов, а до восьми тридцати. Мэтью берет ручку и постукивает ею по столу, напивая себе под нос. Улыбается. «Все кончено». Говорит он себе как раз в тот момент, когда звонит телефон. Детектив набирает воздуха в легкие, а вдруг это его новые клиенты, та молодая пара. Звонят, чтобы отменить встречу? Такое нередко бывает. Люди пугаются и дают заднюю. Хилл смотрит на часы. В последнее время дела его агентства идут весьма неплохо. Несколько крупных успехов привели к нему ряд новых клиентов. Однако этот месяц выдался что-то слишком спокойным, так что новые заказы не помешают. «Они вернулись», — слышит он в трубке. Голос кажется знакомый. «Я думал, они ушли совсем, мистер Хилл. Помните? С тех пор уже много времени прошло. Мы с вами говорили тогда и вместе решили, что они уже не вернутся. Мы ошиблись. Они снова здесь. Теперь их даже больше, чем прежде». «Вы должны мне помочь». «Такие же крошечные, как и в тот раз?» Упавшим голосом спрашивает Мэтью. Он узнал абонента. Это Иоанн Элис, своего рода постоянный клиент, который замучил его звонками, когда он только открыл агентство. Иан верит, что его хотят похитить крошечные человечки. Что-то вроде лилипудов. Элис то звонит изо дня в день, то надолго исчезает, И так уже несколько лет. Да, такие же, с большой палец. Правда, одеты по-другому. По-моему, это как-то связано с Брекситом. Примечание. Брексит — выход Великобритании из Евросоюза, осуществленный зимой 2020 года. Конец примечания. Они теперь выглядят по-европейски и вооружены. Я объясняю им, что не голосовал за выход, но на них это не действует. Они не дают мне пройти по коридору, а мне очень нужно в туалет. Простите мне мою неделикатность, мистер Хилл, но мы, кажется, на пороге серьезного инцидента. Мэтью прикусывает губу. Однажды такое уже было. И он вдруг стал ужасно настойчивым, звонил по нескольку раз на дню. Детектив старался проявлять великодушие и помогал, чем мог. Иоанн был из тех людей, что существуют на обочине социума, истощив терпение врачей в поликлинике и в больнице, а также работников всех экстренных служб. Мэтью чувствовал, что оказывает своего рода услугу бывшим коллегам из 911, отвлекая звонки Иана на себя. Так продолжалось довольно долго. И он то звонил, то не звонил, то снова звонил. А потом звонки прекратились. Абонент как в воду канул. Мэтью уже и думать забыл о нем, полагая, что проблема рассосалась. «Понятно. А, то есть странно, что они снова появились, Иан. Что же могло их спровоцировать? Я думал, в последней беседе мы с вами договорились, что они ушли совсем. Что-то, наверное, случилось, раз они вернулись. Пауза. Мэтью слышит, как Иоанн делает глубокий вдох, готовясь к длинной речи. Детектив уже ждет, что на него обрушится словесный поток, описание деяний и внешнего вида человечков, которые совсем от рук отбились, но вместо этого слышит нечто другое. Пытаясь понять, что это означает, Мэтью плотнее прижимает трубку к уху. К его ужасу звук больше всего похож на отдаленный плач. «Иоанн, все в порядке?» Мэтью всегда раздражали звонки этого человека. Они навевали на него грусть. Его злило, что обществу не хватает ресурсов для помощи таким людям, как Иоанн. В общем, спектр эмоций, в которые его повергали звонки мистера Элиса, был достаточно широк. Сегодня к ним впервые прибавился страх. И еще чувство вины. «Ничего не случилось, мистер Хилл. Никто никого не провоцировал. И зачем вы только это сказали? Почему людям вечно нравится искать причину в провокации? Вы просто не имеете права задавать мне такие вопросы». И тут кое-что снова случается впервые. Иоанн первым кладет трубку. Мэтью выпрямляет спину. Ему вдруг становится не по себе. И от того, что Иоанн позвонил снова, и от того, чем закончился этот звонок. И тут Интерком объявляет о приходе пары по делу преследователя. Мэтью нажимает кнопку, чтобы открыть дверь, и все еще думая о Иане. По громкой связи предупреждает посетителей о крутой лестнице, на которой, как он полагает, кто-нибудь обязательно свернет себе голову. Встав со стула, детектив подходит к двери, распахивает ее, готовясь к встрече, и тут же дает себе мысленный зарок. Если Ион позвонит снова, обязательно его навестить. Вот именно — навестить. «Извините, мы немного задержались, долго искали парковку». Том, тот самый парень, который звонил Мэтью, когда он был в супермаркете и позже назначил эту встречу, протягивает руку. Рукопожатие твердое, но выражение лица выдает нервозность. Такое бывает. Вторая рука покровительственно лежит на талии подружки, и Мэтью глядит сразу на обоих, предлагая им присесть и выпить по чашечке кофе. «У меня на кухне вполне приличная кофемашина. Подождите секунду, я сейчас запущу ее, и мы поболтаем». Мэтью любит тайно наблюдать за клиентами из кухни сквозь дверную щелку. Это помогает ему понять, с кем и с чем предстоит иметь дело на этот раз. Они с Салли живут в домике у моря, но эту квартирку, примыкающую к офису, он оставил за собой, И находит это жутко удобным. Он видит, как Том пожимает ладошку Элис. Атлетического сложения, волосы темные, короткая стрижка, недешевый синий пиджак. Под ним белая футболка. Живот плоский, подтянутый. На вид лет 35, не больше. Девушка помоложе, лет 28-29, светловолосая, стройная даже почти худая, в цветастом платье под джинсовой курткой. Том ободряюще улыбается ей, но девушка сидит бледная, ей явно не по себе. Конечно, можно предположить, что она напугана угрозами, а может, ей не хотелось сюда идти? Через несколько минут Мэтью входит с подносом, на котором стоят три чашки кофе и кувшинчик вспененного молока, и решает сразу взять быка за рога значит так том уже почти все рассказал мне по телефону элис понимаю как это было неприятно для вас и как вам тяжело теперь поэтому прежде чем говорить о наших перспективах я хочу задать вопрос вы не против моего участия в этом деле мы оба чувствуем что полиция делает недостаточно похоже им просто не хватает ресурсов том подается вперед он явно возбужден Честно говоря, мы просто в шоке от того, насколько мало у них возможностей. Вы тоже так думаете, Элис? Мэтью испытующе смотрит на девушку. Ему понятно беспокойство Тома: Будь на месте Элис, его Салли, он тоже землю рыл бы, но ему надо знать мнение клиентки. Элис поднимает глаза на Тома, улыбается ему бледной улыбкой и только тогда отвечает детективу. «Не хочу вам лгать. Это была идея Тома, не моя. Он очень тревожится за меня и надеется, что ваши действия смогут дополнить действия полицейских». «Или их бездействие, саркастически замечает Том. «А кто занимается вами в полиции? Кому отдали ваше дело?» — спрашивает Мэтью у Элис. «Инспектор Мелани Сандерс. Мое дело у нее». Говорят, она хороший детектив. Это правда? Я так понимаю, вы вместе работали? Хилл слегка прищуривается. Значит, Элис погуглила информацию о нём, прежде чем идти сюда, собрала, так сказать, данные. Хотя чему тут удивляться? Она же журналист, для неё это обычное дело. Да, мы с ней знакомы, и она именно такая. Хороший детектив, я имею в виду. Мы вместе учились, а недавно сотрудничали по делу об исчезновении человека. Так что вы в надежных руках. Но они отказались приставить к Элис наблюдение. Том снова подается вперед. Вас это не настораживает? Я считаю, что с этого необходимо начать. Что это будет первый шаг в организации защиты. В конце концов, этот тип угрожал ей. Возможно, даже побывал в ее доме. Может, он и сейчас за ней следит. Мэтью подсаживается к компьютеру и нажимает на клавиши, открывая записи, которые сделал после второго разговора с Томом, когда звонил ему после супермаркета. «Так что криминалисты? Молчат? Нашли какие-нибудь отпечатки на проводке, в доме или на коробке?» «Видимо, нет», — качает головой Элис. «Наверное, он был в перчатках, и он умен, по крайней мере, опытен». Полицейские считают, что он читает мою колонку в газете. Я чем-то задела его в своих статьях, и он мстит. «Вы кого-нибудь подозреваете? Может, это бывший парень? Или участник какого-нибудь дела, которое вы освещали в суде? Ну, или что-то в этом роде?» «Нет, я ни на кого не думаю, честно». Выражение лица девушки меняется, и Мэтью пристально смотрит на нее. Он замечает что она отпускает руку Тома. Интересно. Он переводит взгляд с нее на него. Том взволнован, даже коленкой дергает от напряжения. Мэтью еще раз оценивает взглядом его пиджак. Да, дорогая вещь. Том альфа-самец, не иначе. Да. Выглядит представительно. Привык, наверное, что его жизнь идет по раз и навсегда размеченному плану. Сейчас, очевидно, чувствует себя беспомощным, и это ему не нравится. Мэтью тоже собрал кое-какую информацию о клиентах. Заглянул в аккаунт Тома в LinkedIn, поинтересовался его положением в юридической фирме. «Амбициозен. Частная школа. Диплом с отличием по праву от лондонской школы экономики». Мэтью недолюбливает выпускников частных школ и потому невольно ощетинивается, но тут же берет свои эмоции под контроль. Нечестно судить о человеке только из-за среды его обитания. Конечно, Тому не нравится то, что происходит с его девушкой. А кому понравилось бы? «Вот я и подумал, не согласитесь ли вы на роль наблюдателя?» заканчивает Том. «Присматривать за Элис по средам — Этот парень, похоже, проявляется только в этот день. Но мистер Хилл ведь не телохранитель, а я не поп-звезда, Том. Зачем ему ходить за мной по пятам? Разве у него других дел нет? Да и я не собираюсь так жить, постоянно рассчитывая на чью-то защиту. — Я действительно не занимаюсь личной безопасностью как таковой, — подтверждает Мэтью. «Да, я знаю, это указано в вашем сайте», отвечает Том взволнованно. На его лице читается тревога. «Но я подумал, что вы бы, возможно, могли уделять один день в неделю этому делу. Если договоримся на среду, то вы сможете и приглядывать за Элис и собирать кое-какую информацию, которая поможет поймать преступника. Пора положить этому конец». Том глядит на Хила умоляюще. Мэтью усмехается уголком рта. Он наблюдает за Томом, видит его отчаяние и решает, что парень ему скорее нравится, чем нет. Да и регулярная подработка тоже весьма кстати. Этого нельзя отрицать. Просто он никогда не занимался подобными делами. Он же не телохранитель, и зачем создавать прецедент? А вы что думаете, Элис? Детектив старается, чтобы его голос звучал нейтрально. Я, честно говоря, не знаю. То есть мне, конечно, страшно. Неприятно признаваться в этом, но я с ужасом жду, что еще выкинет этот тип. И мне было бы легче, зная я, что кто-то активно работает над этим делом. Я понятия не имею, почему все происходит именно по средам. Может быть, это простое совпадение? Да нет, вряд ли совпадение. Скорее похоже на схему возражает Хилл, снова заглядывая в свои записи. «Да, согласна». Девушка, наконец, смотрит прямо на него, и в ее глазах он видит страх. И почему-то снова думает о своей жене, а еще о дочери. «Давайте сделаем так. Я поработаю с вами в ближайшую среду. Буду с вами с раннего утра и до тех пор, пока вы не окажетесь в безопасности». «Например, до вечера, пока не вернется Том. Вы, кажется, говорили, что живете сейчас в Дорсете?» Детектив снова бросает взгляд на экран компьютера. «Да, в доме сестры. Там хорошая сигнализация, так что я чувствую себя в безопасности. Но на следующую среду у меня назначено интервью, и я не хочу его отменять. Так что если вы сможете поехать туда со мной или понаблюдать за мной со стороны, то мне будет легче». «А вы разве не взяли отпуск?» Мэтью продолжает перепроверять информацию, полученную от Тома. «Верно. В офис я сейчас не хожу. Мы решили подождать, пока все утихнет. Но это интервью запланировано давно. Я договорилась с одной местной актрисой, а она редко бывает доступна. Получить у нее интервью — что-то типа трофея для журналиста. И я не хочу отказываться от такого шанса. «Профессиональная гордость не позволяет». «Хорошо. Я вам напишу, и мы обсудим детали по почте. А в среду посмотрим, что будет. И примем решение по ходу. Договорились?» Мэтью набирает воздух в грудь, готовясь к самому сложному. «Расценки вам известны?» «Просто отправьте чек мне. Деньги — не проблема». Том расправляет плечи. «Том, пожалуйста, я и сама могу...» «Не спорь. Моя идея — мои расходы. Чек отправляйте лично мне, мистер Хилл. Я оплачу такое количество часов, какое вы назовете. И за столько дней, сколько потребуется. Согласны?» Мэтью кивает, а Том снова берет Элис за руку. «Как вы считаете, он же не собирается воплотить свою угрозу в реальность?» — спрашивает вдруг Том тихим голосом. «Мне кажется, он просто пытается напугать Элис, что это и есть его главная цель. Вы согласны?» Мэтью задумывается, прежде чем ответить. «Инспектор Мелани Сандерс — один из лучших известных мне офицеров полиции, и она сделает все возможное, чтобы прекратить угрозы в ваш адрес. Но я не хочу вам лгать. Ресурсы полиции ограничены — а преследователи могут быть весьма непредсказуемы. Их действия загоняют жертв в настоящий стресс. Я со своей стороны обещаю приложить все силы, чтобы помочь полиции. Но он не говорит клиентам главного. Ответ на вопрос Тома зависит от того, какой именно преследователь достался Элис. Хорошая новость заключается в том, что большинство преследователей — не убийцы. Плохая же в том, что многие убийцы начинают как преследователи.